Два объявления. Аристоген, сын Хрисиппа из Алабанды, объявляет. Бежал раб именем Гермон Откликается также на имя Нил, родом сирийец Лет ему 18, роста среднего, без бороды, на подбородке впадинка. Около левой ноздри родимое пятно, под левым углом губ рубец. На кисти правой руки татуировка варварскими буквами. Унес собою денег столько-то и жемчужин 10 штук, а также лекиф с банным благовонием и скребницей. Одет был в плащ для конной езды. Кто укажет, где он скрывается, получит столько-то. Кто приведет его, получит вдвое. Кто укажет, кто сманил его, получит втрое. Вместе с ним бежал Бион, раб Калликрата. Роста малого, широкоплечий, ноги крепкие. Одет был в невольнический плащ унес с собою женскую шкатулку в такую-то цену. Кто укажет или приведет его, получит столько же заявления делать помощником градоначальников. Праксий, сын Фиона, Факейц, отпускает на волю Евпраксию и сына ее Дориона. Отпущенным жить им у Праксии жены его Афродисии до самой смерти последних, а тогда похоронить их и поминать ежедневными жертвами. Если же они того делать не будут, то отпущение теряет силу, и они подлежат штрафу во столько-то. Если кто их обратит снова в рабство, то таковое порабощение должно считаться недействительным, а виновный подлежит штрафу во столько-то, половину покровителю отпущенных, и половину богу Асклепию. Покровители же себе пусть выберут из факейцев сами, Кого пожелают?